Приказали книгу по исправлению напечатать, а профессору Ломоносову на русском диалекте показывать лекции. Это донесение и распоряжение были сделаны на том основании, что книга не могла быть выпущена без разрешения Сената. В 1743 году послан был указ в Академию наук Медведева. Собрание немедленно приславило Сенату по одному экземпляру всех книг, какие были напечатаны сначала Академией с реестром и впредь, какие будут печататься, также присылать со значением цен, а прежде взнесение книги в Сенат для народного известия в продажу не употреблять. В марте 1706 года бил челом Сенату профессора Ломоносов, чтобы ему положено было годовое жалование по 660 рублей в год, ибо химическая наука. состоит не только в одной теории, но и в весьма трудной практике, которая и здравию вредительно бывает. Просьба была исполнена. В июне того же года в ведомостях читались следующие известия: сего июня двадцатого дня по определению Академии наук президента той же Академией профессор господин Ломоносов начал о физике экспериментальной на российском языке публичные лекции читать. Причем сверхмногочисленного собрания воинских, гражданских разных чинов, служителей и сам господин президент Академии с некоторыми придворными, кавалерами и другими знатными персонами присутствовал. В то время как даровитейший из членов Академии, первый русский ученый, обладавший вполне европейскую наукой и создававший для нее язык, собирал в академической аудитории из служителей, из разных чинов, воинских и гражданских Академия дожидалась решения своих внутренних расприй. Восстановление Шумахера в прежнем значении, разумеется, не могло прекратить этих расприй, ибо он возвратился с прежними стремлениями, законности которых никак не хотели признать профессора, тем более теперь, когда они думали, что, оказав своей поддержку и великую услугу советнику, имеют право требовать от него перемены поведения в отношении к ним. Другой советник, Нартов, успокоился на решении Сената. У него была деятельность вне Академии. В 1746 году в ведомости извещали, что советник Академии Андрей Нартов пожалован деревнями и знатную денежную сумму за новообретенные дела при артиллерии, чего еще поныне не было. Кроме того, Нартов жил воспоминаниями о великом человеке, подле которого судьба привела его работать в начале поприща, и он записывал эти воспоминания для потомства. Все, что осталось от Петра Великого, было драгоценно для его усердного токаря, и в мае 1747 года. Он представил в Сенат, что в 1723 году трудами Петра Великого сделаны и имеются в Петропавловском соборе два костяные поникадила и один животворящий крест с апостольскими ликами, также и в Троицком соборе костяное поникадило. А ныне он, усмотрев, что такое великое и премудрое дело многотрудных рук Петра Великого от нападающей пыли через долгое время весьма повредилось, отчего столь уж оно не удивление, но сожаление достойно, а понеже древних славных государей, например, Александра Великого и прочих, токмо по повелению сделанные курьезные вещи хранятся в кунсткамерах с великим присмотром, то коль ми и паче вышезначные вещи, произведенные собственными премудрыми трудами несравненного всем свете императора Петра Великого, долженствуют со всеми мерами хранить и содержать в великом наблюдении, а по мнению его, надлежит сделать из зеркальных стекол в медных рамках футляры и вызолотить в пристойных местах фигуры, на что нужно две тысячи пятьсот рублей. Сенат велел выдать на первое время тысячу рублей. В 1748 году Сенат выразился, что советником Нартовым в зачинке и в пушках раковин совершенное искусство оказано, коих пушек починено многое число.